Глава 14. Была мысль взять все свое добро и отправиться домой, но после распаковки ящиков обнаружились новые проблемы. Я понимал, насколько перспективное это место. Конечно, всех подряд грабить я не буду, только тех, кто считает нормальным нарушать закон. Зачем людям нелегальное оружие? Чтобы убивать? Любой аристократ может его здесь купить, и даже дешевле, чем контрабандное. Содержимое этих вагонов, скорее всего, и перепродают разным бандам и используют для грязных делишек. Вариантов можно придумать множество. Я прекрасно видел, что машин в депо приехало много, но ни одной полицейской. Такое ощущение, что полиция тут массово подкуплена. В погоню за беглецами тоже пустились, и не знаю, получится ли у бедолаг убежать. Жаль, что пока моих сил не хватает, чтобы подслушивать с помощью земли и вибраций. Прослушка — это вообще отдельная тема. Я был удивлен, когда в этом мире услышал интересную поговорку «И у стен есть уши». В моем мире была точно такая же. У стены правда они есть, если рядом ошивается сильный маг земли. Хотя должен признать, что никто не превзошел еще теневых тварей в мастерстве прослушки. Их даже научились приручать. Но таких орденов слишком мало. Большинство из них погибли еще на моей памяти, когда пытались прыгнуть выше головы. К ним как-то раз пришли охотники и спросили, зачем они натравливают тварей на людей. Тот орден пал, а охотники пошли себе дальше. Маги-воздушники тоже весьма искусны в прослушке. Правда, там есть свои нюансы. Например, чтобы они могли слушать, воздух должен попасть в место, которое им нужно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 Параноиков всегда и во всех мирах хватало. Помню, однажды так умерла целая императорская династия, когда за их душами пришел человек из Ордена Бури. Он просто отравил воздух, и когда они закачали новую порцию, все умерли. Буревестники. Так их называли. Те еще монстры. Хотя не такие, как охотники. Хотя, с какой стороны посмотреть? Говорили, что один буревестник мог смести бури с лица земли целую страну или затопить цунами. Правда, в ордене буревестников всегда было не больше двух человек, дошедших до таких высот. Даже поговаривали, что это карма у них такая. Только появится третий, как кто-то умрет. В общем, не важно все это. А важно, что я все еще находился под землей и работал. Конечно, это риск но в этот раз точно оправданный. Я раскрывал своим даром ящики, потом убирал из них гвозди и прочий скрепляющий металл и плавил его вместе с металлами микросхем. Все лишнее, а его было много, в будущем можно продать. Но как только я увидел на ящиках клеймо военной разведки империи, сразу решил выбрасывать их в специально вырытый колодец. Сперва я подумал, что грабанул имперцев. Это, конечно, было бы очень некрасиво, Но потом я заметил, что все номера на ящиках затерты. Всё сделано так, чтобы нельзя было отследить, где и что украдено. Хреново, конечно, что кто-то может украсть такое специфическое оборудование. Но я разобрал еще один ящик, и все ненужное полетело в бездну. Если бы меня сейчас обнаружили, то удивились бы нехило. Сидит парень на каменном троне и работает. В итоге за три часа работы я получил целых 200 граммов чистого золота. Остальные металлы меня пока не интересовали, хотя платины там было примерно столько же. Медь меня тоже порадовала, но она относительно дешевая. На черный день оставлю, ну или пригодится для чего-нибудь. Всё золото я переплавил в монеты, которые тут вполне себе используются, хотя и считаются редкостью,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 В этот раз использовал металл и укреплял все, что только можно. В итоге гарантированно обезопасил себя от обвалов или прочих проблем сверху. Металла было не так много, но и нужен он был только там, где проходят железнодорожные пути с тяжелыми вагонами и другие тяжелые объекты. Доработав туннель, я отправился домой, где все-таки уснул. Прямо на грязном диване. Кровь я, конечно, отмыл, но все равно было неприятно. И проспал аж до обеда. Потом принял душ, посидел в сети и сделал себе завтрак с зачерствевшим круассаном и вкусным кофе. Вот что-что, а кофе и чай я умел готовить и, пожалуй, любил. Магический напиток кофе, должен я сказать. Люди в этом мире, кажется, даже не подозревают, но... Он реально помогает восстановить энергию, подстегивая пятый и шестой энергетический блок к усиленной работе. Пусть и не сильно, но а кому сейчас легко? По песчинке и получится башня. Так у нас в Ордене любили говорить зеленым адептам, которые рассматривали работы своих старших товарищей, не веря, что тоже так в будущем смогут. Читая новости, погладил голема, который вдруг захотел нежности. Он был моим поисковиком, а потому сейчас сидел без дела. Ладно, шутка. Не хотел он нежности, просто через касание он получал от меня дополнительную энергию. Халявы захотелось, наглая морда. «Ты халявщиком сейчас тут проживаешь», — глянул я на него. «Знаешь?» Голем повертел башкой, глядя, к кому я обращаюсь, и даже за спину посмотрел. «Тут больше никого нет», — легкая улыбка. Голем обиженно опустил голову. «Ладно, шучу». Еще шире улыбнулся я, погладив его, но в этот раз накормил уже вдоволь. «У меня для тебя задание есть. Разведай тут всю местность». Протянул я ему карту, которая лежала рядом, и которую я купил специально для этого. «А затем поставь метки, где есть что-то интересное». «Понял?» Голем кивнул и, подобрав карту, стал ее крутить. «Примерно час, думаю, ему понадобится, чтобы понять, где мы находимся, и приступить к работе». Забыл сказать, все делай тайно. Если обнаружат, притворись игрушкой и умирай. Я тебя заново призову. Големы, можно сказать, местами тупые создания. Но в чем-то они гении, которых еще нужно поискать. Голем никогда не заблудится, отлично умеет ориентироваться на местности и, барабанная дробь, разбирается в точных науках. Правда, это можно сказать про старых големов, у которых есть колоссальный доступ к энергии. Они не умеют предполагать и гадать. Они просто решают задачи теми способами, которыми владеют. Если даешь конкретную задачу, можно не сомневаться, что голем ее выполнит. Но, повторюсь, это старые големы. А вот мелочь вроде такой, как у меня нынешняя, так не работают. Эти еще на уровне развития детей не выше. Ну и самая главная причина, почему голем и хорошие картографы — это энергия Земли. Ею пропитан весь мир, и они ее видят. Они понимают этот мир настолько хорошо, что даже архитекторам не снилось. А потому, если он сейчас знает, где дом, то и остальное поймет и найдет. Твою мать! Он так зачитался, что грохнулся со стола. Теперь лежит на полу и внимательно рассматривает карту.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 Продажа золота прошла практически без проблем. Я бы даже сказал, до смешного легко. Лавка краденого — непростое место со своей подноготной. Когда я отдал монеты и получил на руки примерно 50 тысяч, мужик за прилавком все расспрашивал, где я их взял и могу ли еще принести. Мол, щедро заплатит без обмана. Пришлось сказать, что поищу, но вряд ли там еще будет. Он не верил и долго не хотел меня отпускать. Я даже подумал, что это, возможно, обычное ограбление или развод. Вдруг сейчас зайдут полицаи, и он укажет, что я вор. В магазине по скупке краденого. Но нет. Никто не заходил, а он уж очень хотел знать, где я их взял. Пришлось проехаться ему по ушам и рассказать историю о трупе, которую я случайно нашел, а у него в кармане были эти деньги. Только тогда он успокоился. Может, реально подумал, что я клад нашел. Монеты-то были обычные, не особо старые. Новые я принципиально не хотел делать. Да и эти сделал специально дефектными, чтобы их отправили на переплавку, а не оборот пустили. Меня отпустили, и я даже удивился. Неужели не будет подставы? Нет, будет. Но я на мужика не злился.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 Действовать они начали только когда я вышел на площадь, где проходила ярмарка и выступали циркачи. Было шумно и многолюдно. Один из преследователей в какой-то момент подбежал и схватил меня за плечо. Я думал атака и приготовился снести ему голову, но он только сказал. «Эй, парень, ты обронил!» Он держал в руках открытый кошелек, в котором было примерно пять сотен. «Держи и не теряй!» Сунул он мне его в руки и пошел по своим делам. Я такой схемы не видел, пожалуй, с тех пор, как перестал ходить пешком по неблагонадежным районам. В многомерной вселенной много миров, но, кажется, нравы везде одни. Когда я поворачивался, напарник мастерски вытянул у меня из кармана кошелек и скрылся в толпе. Правда, потом упал и обронил кошелек. Бывает. Я же взял 500 рублей, поблагодарил первого и пошел по своим делам. Бедный квартал города Вэдутс, княжество Лихтенштейн. Герман Баранов был в печали. Молодой вор, которому было всего-то 18 лет, из которых 11 он работал по профессии, получил сегодня болезненный удар судьбы. За пять последних лет у него не было ни единой промашки. В воровских кругах говорили, что он самый перспективный ученик мастера Мефодия. Ему сулили прекрасное будущее, в котором он смог бы обносить что угодно и кого угодно. И он сейчас проходил заключительный этап начальной тренировки, которую проводил его мастер. Суть тренировки была в том, чтобы в течение года работать с людьми, брать заказы и выполнять их. Все. Ни одной промашки. Только тогда мастер Мефодий переведет его в старшую группу, где собраны лишь самые лучшие и где будут учить другим вещам серьезном. Баранову оставалась всего одна неделя. Гребанная неделя, которую он хотел провести, заперявшись в самом темном подвале. Лишь бы закончился этот злосчастный год, и он завершил свою великую тренировку. Но, увы, отказываться от заказов было нельзя. Вообще ни от каких. Бывали случаи, что учеников пытались подставить или высмеять, давая им невыполнимые задачи. Провал обычно все равно засчитывался, а шутнику потом было не до смеха, когда у него в доме или даже в умении из всего имущества оставались лишь голые стены. Но мастер Мефодий не любил таких людей и такие шутки. Он вообще смеялся очень редко. Говорят, разучился, когда попался в своей молодости. И вот сегодня Баранов провалился. Теперь его год начнется с самого начала.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 Он говорил, что это чертовщина, явно проделки одаренного. Но мастер лишь рассмеялся. Если бы здесь был такой одаренный, то он бы попросту убил молодого ученика. А еще кошелек. Это была его цель. Когда он встал, то его уже не было в кармане. Магия. А ведь тоже обидный момент. Кошелек был необычный. Темная, мягкая кожа, обшитая серебром с большой буквой «В» по центру. Прокрутив все события еще раз в голове, Баранов, наверное, в сотый раз тяжело вздохнул. «Пора начинать все сначала», — сказал он, а потом заплакал. Так в этом мире из-за одного архитектора стало на одного грустного человека больше. Ограбить меня? Нет, вы серьезно? Я жил в таких городах, где даже шапку сопрут с императора, пока он моргает. А они решили ограбить меня. Дожил. Никакого уважения. Понимаю, если бы сильный и одаренный. Хотя у парня есть дар, но он еще непонятный, он словно нейтрал. Видно, что кто-то ведет его и лепит, как глину. Впрочем, плевать я не задумывался, кто и зачем. Подошел тогда к нужному месту, раздвинул плитку, забрал свой кошелек и пошел дальше. А путь мой лежал в самый бедный район и бедный не по финансовому состоянию. Просто пару дней назад его так в новостях обозвали. Ведь здесь случилось более 40 пожаров. Сгорела хреново туча лавок, и цены упали просто катастрофично. Вот я и посчитал, что смогу себе позволить приобрести здесь недвижимость. Ну а почему нет? Когда в мире случаются катаклизмы, бедные плачут, а богатые открывают новую банковскую ячейку. Обычная правда жизни, работающая в любом из миров. Кстати, пока шел к нужному месту, прикупил обломок нефритового браслета. За сущие копейки. Зато теперь против теней будет больше оружия. Люблю я это место. Буквально на каждом шагу продают что-то интересное. Увидел возле одной лавки древний меч, в котором живет злой дух. Я бы тоже был злым, если бы меч, в котором я живу, переделали в ершик для туалета. В общем, подходя к нужному мне месту, я был окрылён и уже представлял, как стану владельцем собственной лавки. Правда, еще не знал, что там буду делать. Но это же мелочи. Главное — место прикупить. Но меня ждала суровая реальность, которая очень быстро умеет обламывать. Я ходил от лавки к лавке и спрашивал владельцев, не продают ли они место или развалины. Попадались помещения, которые не сильно пострадали. Те, кто продавал, уже продал. В одном месте мне намекнули, что я занимаюсь опасным делом. Оказалось, что здесь скупает всю землю и имущество один рот. И прошлому торговцу, который был таким же умным и хотел расширить свой бизнес, выбили все зубы, а позже его нашли мертвым. То есть над ним сначала издевались, а потом убили. Отказался я от своей идеи? Нет. Стало только интереснее. Люблю крутые вызовы, где выбивают зубы, ну, или теряют. Там уж как повезет. В общем, бродил, наверное, часа два, и всюду мне говорили, что я опоздал или отправляли куда подальше. Но продали не все. У некоторых бизнес шел неплохо, или были деньги в заначке, и они восстанавливали свои помещения. Как выяснилось, сгорели в основном те лавки, где дела шли так себе, элитные не трогали. А еще целыми остались те, где работали известные мастера. В какой-то момент я подумал, а не пойти ли мне самому устроить ночью несколько пожаров? Но тут ко мне подошел сухонький старичок с тростью. «Молодой человек», — постучал он палкой меня по колену. «Это не вы случайно искали лавку, которую можно купить?» «Эм...» — «О завис я добрых секунд на двадцать, не веря в удачу. «Я?» «Ну, тогда у меня есть то, что вам нужно». И всего за пятьдесят тысяч. Согласен, не стал я даже раздумывать. Совершенно случайно у меня была нужная сумма. Почти впритык. Я, конечно, снова стану нищим, но... Деньги — дело приходящее. Кому об этом лучше знать, как не архитектору? Тогда прошу за мной, покажу свои владения. Довольно улыбнулся он тому, что уже предварительно получил мое согласие. Эх...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 «Документы есть?» «Все есть. А деньги у тебя имеются?» Подозрительно окинул он меня взглядом. Пришлось показать ему несколько перетянутых резинкой пачек денег. Потом мы метнулись к местному юристу, который оформил все на меня, а дед получил свои деньги. Кто бы мог подумать, что в Лихтенштейне так быстро делаются дела. Уже стоя на улице и ожидая деда, который задержался,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 после чего он ушел. «Продать? Нет. Пожалуй, я не против заиметь двух таких влиятельных соседей. Игнатов и Родионов, значит. Что ж, приятно познакомиться. Я Теодор Вавилонский, и скоро здесь будет весело».